Глава 13 Дорога до Никольска велась плотной асфальтовой полосой. Малинин вел машину практически на автомате, все время мыслями возвращаясь к событиям почти годичной давности. Егор чувствовал внутренний надрыв и вместе с тем застой. Он никак не мог выпутаться из этой паутины дел, связанных с мистическим народцем Яма. Ему уже давно казалось, что он стоит на краю пропасти, откуда веет холодным смрадом, и словно кто-то зовет его, а полковник никак не решается заглянуть через край. «Через минут сорок на месте будем», — буркнул Береговой, все время брезгливо отодвигаясь от сидящего рядом заключенного. Вот нельзя было этого упыря как-то по-другому отправить, например, бандеролью. — Молодой человек, а вы не пробовали сменить место работы и пойти, скажем, в стендап? — не отрывая взгляд от вида из окна, — проговорил Анатолий Викторович. — А в зубы? — покосился на него береговой. — Да, с такими манерами оставайтесь на прежнем месте, — тихо добавил Красоцкий. Больше польза будет. В этот момент внедорожник Малинина снизил скорость перед поворотом на Никольск, и буквально через секунду лобовое стекло сломала пуля. Маленький свинцовый комок яростно разбросал осколки, продавил лобную кость Красуцкого и осел внутри черепной коробки, забирая у этого человека жизнь. Егор резко крутанул рулем, остановился у обочины, взметнув облако придорожной пыли и вывалился из машины. Юра же просочился между креслами, как смог укрылся за водительским местом и только тянул вверх руку, чтобы проверить, жив ли еще главный козырь в расследовании. Но кровоток Красудского остановился несколько секунд назад, его голова изнутри была разорвана, и все знания и мерзкие подробности своей жизни Анатолий Викторович унес с собой в жерло ада, куда он теперь совершенно точно направлялся. — Юра, ты как? — Маленин отполз за машину и пытался оценить, откуда был произведен выстрел. — Я норм. Красудский умер. — Наших вызывай. «Никого больше, только наша команда». Взгляд Малинина нервно бродил по заштрихованному редкими лесными посадками пространству. Из-за деревьев стреляли. И, судя по всему, сверху. «Откуда здесь сверху-то целится? Юра открыл свою дверь и быстро перебрался к Малинину. «Ничего подходящего не могу вспомнить, если только с дерева. Так что я пошел», — оперативник расчехлил кобуру. «Здесь только несколько деревьев, где снайпер более-менее может устроиться». «Юра, нет!» — четко сказал Малинин. «Мы здесь как на ладони. Если ты сейчас выползешь, то тебя могут зацепить». «Уйдет!» «Блин, Егор Николаевич, задело вас!» Юра кивком показал на плечо Малинина, откуда из разорванной ткани текла кровь. ух Малинин прощупал здоровой рукой пораженное место и покривился. А я и не заметил. Впереди на дороге показалась машина. Она чуть притормозила, когда водитель увидел припаркованный внедорожник с открытыми дверцами, проехала немного вперед и остановилась. Присматриваясь, с пассажирского места вышел Лашников и, обойдя автомобиль, проговорил. — Егор Николаевич, а что вы здесь делаете? — Игорь, быстро за машину! — гаркнул Малинин. — Работает снайпер. — Я ранен. Заключенный, которого мы конвоировали, убит. В этот момент из-за руля вышел паренек, он успел глянуть на Малинина, улыбнулся и в следующую секунду повалился на асфальт с дыркой в области сердца. Лашников выскочил из своего укрытия, подхватил парнишку подмышки и поволок безвольное тело, оставляющее длинный кровавый след. Юра Береговой, громко выругавшись, кубарем скатился в небольшую придорожную канавку. Не поднимая головы, ужом уполз в лес и ринулся, не разбирая дороги в ту сторону, откуда предположительно производились выстрелы. Впереди Юра услышал шум. Он даже успел увидеть спину высокого мужчины и навести пистолет, но преследуемый филигранно уходил от погони, и положенные подряд три пули так и не достигли цели. Тяжело дыша, Юра прыгнул через небольшой ров, неудачно приземлился, пропоров насквозь голень, и упал плашмя. Перед глазами заплясали красные пятна. От боли Береговой почти ничего не видел вокруг. Рваная штанина быстро набухала кровью, как вдруг краем глаза он заметил движение впереди. Юра поднял глаза и увидел, что прямо на него движется Сапонин. Он двигался спокойно и уверенно, как будто точно знал, что Береговому осталось жить несколько секунд. Сапонин был уже на расстоянии шага, спокойно выбил из руки Юры пистолет и уже занес нож, чтобы окончательно расправиться с оперативником, как позади берегового, послышался треск веток. Сапонин поднял голову, увидел бегущего Лашникова, но даже не прекратил своего занятия. Но в тот момент, когда клинок должен был впиться в шею Юры, прогремел выстрел, и Сапонин с некоторым удивлением на лице повалился в мягкую лесную подстилку, дернулся и застыл. Ветер скорбно замолчал, Еле перестали стучать ветвями, и сверху опустилась тишина. «Юра, ты как?» — тяжело дыша спросил Лашников. «Хреново очень», — просипел Береговой. «Но тебе спасибо», — бормотал, погружаясь в бессознательное состояние Юра. «Юрка, держись!» — Лашников быстро осмотрел ногу Юры. «Береговой, у тебя ранение нехилое. Не дергайся, я к Малинину». «Сейчас медики подъедут!» Игорь помолчал и глянул на труп Сапонина. «Проверю, может, дышит еще». Игорь ногой отбросил оружие, валявшееся возле Сапонина, слегка попинал его и, наклонившись, прислонил пальцы к шее. «Готов!» — изрек он, обшаривая карманы бывшего приятеля. «Ладно, Юрец, жди. Я за помощью». Лашников быстро скрылся за стволами редких елей, а Юра Береговой медленно провалился в пугающую кошмарами безмолвную черноту пустоты. — Егор Николаевич! — Лашников выскочил на дорогу. — Там Юрца задело? — Живой? — коротко спросил Малинин, зажимая ладонью сочившееся кровью плечо. — Да, но кровопотеря большая. Он веткой голень насквозь пропорол. Срочно нужны медики. — Я вызвал, едут. — Ты ему жгут наложил? — Нет, я за аптечкой. — Какой нахрен аптечкой? — Игорь, в себя приди, ремень снимаю и вперед! — гаркнул Малинин и попытался встать. — Я Сапонина пристрелил, — вдруг сказал Лашников. — Что? — Малинин застыл, глядя на Лашникова. — Это он стрелял? — Я понял, — глухо сказал Малинин. — Дуй обратно, окажи Юрке помощь. Я дождусь подкрепления, скажу, куда им идти. Когда Лашников скрылся в зарослях, Малинин снова осел на землю, тяжело опустил затылок на железо машины и на секунду прикрыл глаза. Творившийся вокруг ковардак был очень на руку расследованию. И результатом четко распланированных действий и рискованной перевозки Красуцкого стало то, что на свет выполз даже Сапонин, которого они тщетно пытались найти уже целый год. А это значило, что Красуцкий точно что-то знал, и мог привести их к разгадке. Егор нечаянно дернул плечом, глухо застонал и увидел, что с той же стороны, откуда двигались они, несется несколько автомобилей. Медикамент выпрыгнул из автомобиля практически на ходу. Нерей осадил машину у обочины и побежал следом за Денисом, а из задних дверей скоро выбирались Мамыкин и унки. «Денис, в лес беги! Береговой более серьезно ранен!» «Скорая еще не подъехала, а там кровопотеря большая», — с трудом крикнул Малинин и показал медикаменту направление. «Как же это!» Мамыкин быстро подошел к Малинину и присел рядом. «Ну-ка, товарищ полковник, сидите и не дергайтесь. Все-таки у меня есть оконченные курсы скорой медицинской помощи». Мамыкин уверенным движением разрезал лохмотья, пропитанной кровью ткани, крякнул, увидев, что пуля вывернула кусок кости наружу, и, оглянувшись через плечо, гаркнул «Да подбодрите вы этих медиков!» «Мамыкин, послушай меня», — с трудом проговорил Малинин. Сапонина, как я понял, застрелил Лашников, и сейчас мы точно знаем, где находится место преступления, поэтому сейчас бери свой волшебный чемодан и займись прямыми обязанностями. Нам нужно понимать, откуда слилась инфа. Через полтора часа Малинина привезли в больницу в Карельск, спешно отправили на операционный стол, и когда вечером лечащий врач завершал обход, то он остановился возле Егора и, немного помолчав, проговорил. «Уважаемый, а нет ли какой-нибудь призрачной возможности хотя бы день не попадать в передряги? Я боюсь, ваш организм откажется функционировать при таких нагрузках». «Доктор, я очень постараюсь, но ничего обещать не могу». — Ну, тогда, когда вас в очередной раз привезут, я не ручаюсь за то, что смогу оставить вам прежнюю палату. Вполне возможно, вам придется продлевать абонемент у Пирожкина. — Что ж, мы с ним прекрасно знакомы. Я думаю, договоримся. Еле ухмыльнулся Егор. — А, ну тогда чиркну записочку, чтобы вас без очереди пропустили. Покачал головой врач. — Как там Береговой? — спросил Малинин. — Плохо. «Восстанавливаться будет долго. Но организм молодой и сильный. Бегать будет. Спокойной ночи!» Врач снова покачал головой и ушел, плотно заперев за собой дверь. Егор здоровой рукой нащупал на тумбочке телефон и проговорил, набрав номер. «Привет. На тебе подробное изучение всех последних допросов Красуцкого. И тех, что вел я, и тех, когда ты его допрашивал в последнее время». Нет, сюда ехать не нужно, только время зря потеряешь. Красуцкого нет в живых, поэтому важно максимально детально изучить все, что он говорил. Главное, обрати внимание на те факты, которые он упоминал в связи с Никольском. Все, отбой. На город плавно опустился вечер. Маленин еще не полностью отошедший от наркоза, задремал и глаза открыл только, когда за окнами в небе ярко горели звезды. Напротив его кровати, сидя в кресле, дремала Соня. Она склонила голову на бок, смешно приоткрыла рот и посапывала. Видимо, почувствовав пристальный взгляд, девушка проснулась, вздохнула и проговорила. «Привет. Как ты?» «Привет. Теперь лучше», — с улыбкой ответил Малинин. Вдруг тихие коридоры больницы взорвались негромкой перебранкой, И до слуха Малинина донесся знакомый голос. «Да мне пофиг, что вас заправило. Мой муж ранен, и я попаду к нему в палату. Давайте, показывайте, куда идти». Дверь распахнулась, и на пороге возникла Ольга. Женщина быстро прошлась взглядом по пространству, оценила внешний вид Сони и проговорила. «Все, девушка сиделка моему мужу больше не требуется. Я сама за ним буду ухаживать. Можете идти». — Оля, ты откуда? — как-то странно себя чувствуя, проговорил Малинин. — Егорушка, милый, мне как сказали о том, что случилось, я пулей сюда прилетела. Некрасиво скривив лицо, проговорила женщина и глянула на Соню. — Ну что вы стоите? Чаевых ждете? — Оля, Соня моя коллега, — проговорил огорошенный Малинин. — Что ты здесь делаешь? Откуда ты узнала? — «Милый мой, ну как же! Любящее сердце не обманешь!» — забормотала женщина. «Оля, не ерунди! Кто тебе сказал?» Малинин заметил, как Соня поднялась и тихо выскользнула из палаты, а на ее место сразу же взгромоздилась Оля. «Ой, ну ладно тебе!» — женщина приподнялась и заботливо поправила одеяло. «Сильно нога болит!» Малинин немного помолчал и тихо проговорил. «Оля...» «А тебя не смущает, что у меня гипс на руке?» «Ой, это я просто устала немного с дороги!» «Прямо посреди важной встречи сорвалась!» Женщина нащупала руку мужа и сжала ее. «Не волнуйся! Теперь я от тебя никуда не отойду! Прорвемся!» «Оля, а ты можешь мне помочь?» — вдруг спросил Малинин. «Милый, все что угодно!» — охотно откликнулась женщина. Съезди к Нерею, он работает допоздна» он мне документы должен передать». «Сейчас?» — Ольга недоверчиво покосилась на мужчину. «Да, это крайне важно». Когда женщина вышла, Малинин быстро набрал номер Ильи и проговорил. «Сейчас к тебе моя жена приедет. Илья, не перебивай, я знаю, что поздно. Короче, поговори с ней, как ты умеешь. Она ко мне давно нежных чувств не испытывает». И все мое окружение знает, что она последний человек, кому нужно звонить, если со мной что-то случилось. Так вот, ее кто-то сюда вызвал, и не нужно быть мегапсихологом, чтобы понять, что меня пытаются полностью удалить из расследования. Причем делают это ненавязчиво, значит, не нужна шумиха. И не пристрелили, а только ранили. Значит, не нужно, чтобы меня полностью заменили. Малинин положил трубку, вздохнул, посмотрев на стул, где недавно сидела Соня, и прикрыл глаза. Завтра новый сложный день, а он уже давно не супергерой, и ему требуется отдых. Унги, забравшись с ногами, сидела на подоконнике и рассматривала смешной рисунок на желто-голубых носках. Ей нравился строгий стиль в одежде, но всегда хотелось какого-то побега от официоза и она подсмотрела у одного из героев детективного сериала этот трюк с носками. Хотя на мультяшных героев она не решилась, но ей вполне хватило веселых тучек с кривыми моськами. Сегодняшнее нападение на машину Малинина было крайне тревожным, потому что теперь точно было понятно, что кто-то, грубо говоря, слил информацию. А так как кроме их команды и очень ограниченного круга сотрудников никто не знал, куда и зачем поехал Малинин и кого везет, то, значит, в броне секретности была брешь. Она еще не до конца разобралась, какая роль во всей этой истории была отведена Олесе, ее покойному отцу и двум матерям, но сейчас, казалось, было самое время, чтобы сесть за разбор записей. Унги прислушалась к затишью в коридорах общежития, глянула на часы, посмотрела, как стрелка сонно проползает, показывая третий час ночи, и включила ночник. Вернувшись мыслями к тому разговору с настоящей матерью Олесе, Унги открыла подробный отчет о проделанной работе, который она списала с надиктованных записей. Унги вспомнила приятную двухкомнатную квартиру, мелкий цветочек на обоях, которые отдаленно напоминали дешевый яркий ситец, зеленые джунгли из домашних растений, уютную крохотную кухню. Лариса Николаевна усадила Унги за стол, быстро сварила кофе. И достала из холодильника домашний тортик с застывшим шоколадным кремом и печально проронила. Олесь уж дала, но она что-то задерживается. Наверное, с отцом опять за границу улетела. Так расскажите, по какому случаю внутренние органы интересуются моей красоткой? Лариса Николаевна, я честно даже не знаю, с чего начать. Унги на секунду задумалась. Я только что разговаривала с женщиной которая тоже называет себя матерью Олеся. Нет, Лариса потрясла головой и провела пора на начавшим стареть щекам. Анжелика так представляется, когда ей удобно. Я не против. На бывшего мужа я не претендую, он мне и даром не нужен, а для Олеся он делает много. Мне большого труда стоило добиться от него, чтобы дочка стала вхоже в его дом, как в свой собственный. «Ну, посудите сами. Я простой инженер. Что я могу ей дать?» — она пожала плечами. «А отец? Человек крупного формата. У него есть деньги и связи». Ну и потом сама Анжелика прямо настаивала на том, чтобы Олеся общалась с отцом. Она, даже таясь от него, как-то ко мне приехала. Рассказала, кто она. Женщина, перехватив взгляд Унги, поправилась. Мы к тому времени, как он с новой женой познакомился, уже долгое время в разводе были. У меня к Анжелике претензий нет, она, можно сказать, искрепила отца с дочерью. Другая бы наоборот, она пока не свела их вместе, так и не успокоилась. "Стоп", сказала Унги. "То есть Олеся это ваша дочь, верно?" "Девушка, простите, у вас имя сложное", смутилась женщина. "Безусловно, моя" «Тогда, значит, я принесла вам очень плохие новости», — проговорила Унге. Сейчас девушка вспоминала, как окаменело лицо женщины после того, что она ей сказала, как сухонькие пальцы пытались набрать нужный номер, как долго в рыданиях тряслась голова, лежащая на столе. «Анжелика, почему ты мне не сказала?» — кричала Лариса в трубку, когда прошел первый шок. «Ты совсем из ума выжила!» «Моя девочка неизвестно где, а что ты творишь?» В дверь Унги тихонечко постучали. Она сначала испуганно вскинулась, потом выдохнула и подумала, что вокруг довольно много сотрудников внутренних органов, и, наверное, если бы ей кто-то хотел причинить вред, то вряд ли бы стал стучать. «Привет!» — на пороге стоял медикамент. «Только закончил возиться с упырем Красузским и мальчишкой. Пацана жалко». Совсем молодой еще. А куда Лашников с ним ехал? Это знакомых племянник. Без разрешения пройдя в комнату и водрузив на стол пакет с продуктами, сказал Денис. Прости за наглость, но ты не могла бы что-нибудь пожрать сообразить? А то я просто с ног падаю. Лашников прямо с головы не слезал, пока я сапонина осматривал. Единственное, что могу сказать, он и правда под землей провел долгое время. Или в закрытом помещении. Кожа сухая, бледная. Легкие точно давно воздуха свежего не видели. — Понятно. А я бьюсь над родственными связями Олеси, — Унги задумалась. — Скажи, пожалуйста, ничего странного в анализах Бондарева не нашлось? — Нет. Но меня все равно что-то смущает. В конце концов, есть такие токсины, которые после того, как отслужат свою службу, уже и не найти. Медикамент развел руками и потыкал пальцем в пакет. «Я заслужил ужин?» «Ах, да, конечно!» — спохватилась Унге и стала доставать сэндвичи, пиво и чипсы. «А что я должна приготовить?» — девушка недоуменно на него посмотрела. «Ничего. Должна просто составить компанию. Сейчас Мамыкин припрется. Нерей работает, Алашников после последних событий ушел в глухую оборону и даже не берет трубку». «Написал, что хочет побыть один. Ну а Малинину и Береговому пиву точно нельзя». «Понятно. А Соня?» «Она в больнице дежурит возле Малинина». В этот момент в дверь снова постучали, и в комнату вошла Софья. Девушка остановилась посредине, глянула на лежащие пластиковые коробки и проговорила. «Не помешаю?» «Конечно, нет». Унги сделала пригласительный жест. «Денис только что пришел», Сейчас Мамыкин подтянется. — Как там наш отважный полковник? — спросил медикамент. Пришел в себя, шутит. Уже пытается работать, пространно, — пространно ответила Софья. — Может, не стоило оставлять его одного? — как бы, между прочим, заметила Унге. — Он не один. К нему жена приехала. Вяло обронила Соня и, повертев в руках бутылку пива, решительно ее открыла. — Мне просто необходима перезагрузка. Девушка резко опрокинула горлышко бутылки в рот и за один раз осушила почти половину. «И еще мне кажется, что все мы топчемся на одном месте. Кружим вокруг да около и ни черта не делаем. У тебя есть конкретное предложение?» Мамыкин вяло пожевал бутерброд, а потом, вздохнув, начал придирчиво сверять сроки годности. «Да, у меня есть предложение разобраться во всем этом мракобесии». И буквально под микроскопом все проверить и не ставить в темный угол все мои видения или что я там делаю. Соня глотнула пиво, с громким треском открыла пакетик с чипсами и вздохнула. Я вообще не очень понимаю, что мы делаем и кого конкретно ищем. Главным фигурантом был Сапонин. Сегодня, как я понимаю, его ликвидировали. Ну да, но я так скажу. Мамыкин брезгливо стряхнул крошки с колен. У меня сложилось такое впечатление, что одежду товарищ Сапонин купил буквально перед тем, как в лес десантироваться, а заодно еще и в дезинфекторе весь искупался. Ничего нет, кроме следов дезинфекции. Марку дезинфектора можно определить, — оживилась Унге. Но я пошаманил, сейчас поставил на выявление, к утру будут хоть какие-то результаты, — криминалист вздохнул. Хотя надежды очень мало, я не думаю, что они использовали что-то специфическое. Я, пожалуй, повторю вопрос несколько развязно сказала Соня. Что мы сейчас делаем? кого ищем? Что ты хочешь? Денис в упор посмотрел на девушку. Ведь сама все прекрасно знаешь. Я хочу, наконец, вырваться из этой клаки. Меня задолбали эти ямы, эти странные галлюцинации, которые я вижу, и мне до чертиков надоело то, что меня никто не воспринимает всерьез. На этих словах Соня встала, и, шутливо поклонившись, вышла со словами «Я спать». Оставшиеся, переглянувшись, немного помолчали, и Унги вслух произнесла «Может быть такое, что приемная мать Олеси знает что-то про Ям, и что Олеся тоже из этого рода? Иначе зачем она так настаивала на общении отца и дочери, ведь обычно бывает наоборот? И именно ей Олеся прислала фото с посохом. Может, девочку и не похищали?» А она, так сказать, была в теме. — В смысле? — нахмурился Денис. — Девочкам в таком возрасте проще всего задурить мозг. Предположим, она из ям, и ее качественно обработали, и она добровольно к ним пошла. — Зачем это все Анжелике, пока непонятно, но нужно просто покопаться в ее прошлом, — проговорила Унге. — Убралась, однако, наша Соня с бутылки пива, — крякнул Мамыкин. — Мне, кстати, помогли коллеги из ветеринарии. Короче, кровавые письмена на стенах рисовали кровью кролика, козы и лошади. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом? Ну, может быть, с какой-то мистической точки зрения? Я только с анатомической, буркнул Денис. Специалист по мистике у нас ушел в астрал, едва улыбнулась Унге, заканчивая писать сообщение. Попросила помощи у хороших знакомых, пусть аккуратно посмотрят, что у Анжелики в жизненном анамнезе. А Ларисе я утром позвоню, поспрашиваю, кто у них есть в семейном древе. Мы с ней в момент встречи подробно прошлись по всем знакомым, но почти все они уже были в моем списке, и везде я слышала почти одно и то же. Ручка на двери ушла вниз, полотно скрипнуло, и в комнату вошел Нерей. Илья молча присел, устало протер лицо руками, взял предложенную бутылку пива и после первого глотка произнес... Интересно, а Малинина под пытками заставили жениться на этой женщине? Это ад какой-то. Меня сложно вывести из себя. Но она умудрилась, я чуть не заорал на нее. Она мне рассказала про себя все, вплоть до графика своего цикла. Это было невыносимо. — А зачем ты с ней общался? — спросила Унге. — Егор попросил. Ольге кто-то позвонил и рассказал, что Егор в больнице и ранен. — И что? «По-моему, это нормальная практика», — пожал плечами Мамыкин. «Не в этом случае точно. Кто-то намеренно выбивает Малинина из расследования». «То есть прострелить ему плечо — это мало». «А где второе входное отверстие?» — вдруг сказал Мамыкин. «Что?» — Унги посмотрела на него. «Через лобовое стекло было только одно отверстие», — Мамыкин нахмурился. «Но Малинина ранили и прошили голову Красуцкому. «Разными пулями». «Какими?» «Здесь тоже есть загадка. Красуцкого положили снайперской классикой, патрон 7,62, а вот Малинину досталась пулька меньшего калибра, очень похожим на автоматный», — мрачно проговорил медикамент. «Фигня какая-то», — задумался Мамыкин. «Получается, Малинина ранили, когда он уже вышел из машины? Значит, там был кто-то еще». «А что, у автоматов бывают глушители?» «Ведь выстрелов никто не слышал. Только хлопки», — пробормотала Унги. «Нужно снова ехать на место». «По крайней мере, нужно утра дождаться», — сказал Мамыкин, раздувая ноздри. «Сейчас мы мало что увидим. И нам нужно покумекать, в какой стороне искать и сколько метров покрыть». «В принципе, давайте почертим на бумажке, это несложно сделать». У Мамыкина зазвонил телефон, — Он глянул на номер и сразу нажал на кнопку ответа. На экране был видеовызов с аппарата Лашникова. Мужчина выглядел крайне усталым и, казалось, постарел за несколько часов. «Привет. Где все?» «В общаге». «Буду через полчаса. Есть кое-какие соображения». Лашников отключился, а в дверь негромко постучали. Потом в приоткрытую щель просунулась заспанная голова вахтерши, и она сурово пробормотала. «Ну что вы людям спать не даете? Ну, тише-то можно. И своей этой скажите, если придет после трех, я точно уже не пущу. Надоели вошкаться туда-сюда». «Какой этой нашей?» — настороженно спросила Унге. «Ну, я не знаю, как по имени». «Ну, у вас две женского пола из Питера, вот, значится, второй», — нахмурилась вахтерша. «А когда она ушла?» «Ну, с полчаса, наверное», — вздохнула вахтерша. — Слушайте, а у вас тортика нету? Раз уж разбудили, я б хоть чаю попила. Соня вышла из здания общежития, вдохнула полной грудью сырой ночной воздух, развеяла кислородом свежий хмель в голове и на секунду прикрыла глаза. Она понимала, что смертельно устала бояться, думать, а главное — жить в каком-то странном маревине своих мыслей. Сейчас было безумно глупо тащиться на улицу, но ей нужен был простор, и еще почему-то пугали четыре стены общежития. А на улице сейчас было хорошо, тихо, и царило спокойствие. Софья узрела, что через дорогу на стене тлеет вывеска круглосуточного магазина, похлопала себя по карманам широких штанов, нащупала кошелек и пошла за водой. Девушка быстро проскочила по пешеходному переходу, дернула дверь и вошла внутрь. В небольшом, насквозь пропахшем гниющими овощами и подтухшим мясом пространстве было безлюдно. Даже за прилавком никто не стоял. Соня постучала по потрескавшемуся дереву прилавка, покрутилась на месте, но никто не отзывался. Тогда девушка вздохнула, положила на прилавок купюру и, взяв из холодильника воду, откупорила ее и, и с наслаждением отпила шипящую газировку. Надеюсь, меня не привлекут за кражу. В глубине коридора, темная часть которого выглядывала из-за приоткрытой двери, вдруг прокатился стон. Соня напряглась, аккуратно подошла к шатающейся из-за сквозняка створке и прислушалась. Внутри точно что-то происходило, слышался шум борьбы, и женский голос тихо звал на помощь. Быстро набрав номер Унги Соня стала углубляться внутрь, но, услышав, что после первого звонка связь оборвалась, остановилась. Здесь не ловил телефон, но она уже не могла остановиться и бросить в беде человека. Быстро наговорив сообщение, Софья отправила его в надежде, что где-нибудь по пути следования проявится связь, и Унге услышит крик о помощи. Пройдя еще несколько поворотов, Соня почувствовала неприятный и гниющий запах, который веял здесь везде, и чем ближе она была к источнику звука, тем больше усиливалось неприятное амбре. Успокоив сильно бьющееся сердце, девушка нащупала рукой шершавый бок стены, прижалась к нему спиной и стала потихоньку двигаться дальше. Софья чувствовала, что становится гораздо труднее дышать, она обливалась потом и только сейчас ощутила, что здесь очень жарко. Девушка продвинулась еще немного вперед и увидела, как в коридор пробивается полоска прерывистого света. Подойдя к дверному проему, Соня нащупала ручку, отворила легко поддавшуюся дверь и остановилась на пороге, не в силах двинуться дальше от охватившего ужаса. Здесь, в бетонной коробке помещения, в ряд стояли узкие железные каталки, на которых под серыми простынями угадывались очертания тел. Некоторые из них шевелились, издавали глухие стоны, тонкая ткань выдавала скребущее движение худых пальцев, остальные просто были обездвижены и, скорее всего, мертвы. Но самым страшным было то, что через небольшой проем виднелась огромная печь, в которой исчезали навсегда тела. Соня почувствовала, как у нее подкосились ноги, воздуха совсем перестало хватать, мозг метался в кипящем вареве ужаса, и девушка стала отступать. Инстинкт самосохранения приказывал немедленно убираться отсюда, но Софья не могла оставить обреченных на страшную смерть еще теплящихся жизнью людей. Она медленно пробралась к одной из каталок, откуда стоны слышались особенно четко приподняла простыню и несколько секунд созерцала увиденное. Отступив, Соня в полном смятении подняла следующее покрывало, потом вытащила телефон и стала снимать на видео живые и мертвые тела, ненасытный рот пылающий печи, а потом себя. «Я не знаю, выберусь ли я отсюда, но это обязаны увидеть мои коллеги и команда Малинина. Я не понимаю, что здесь происходит» что сделали с этими людьми, но все наше расследование до этого момента было просто верхушкой айсберга», — шепотом проговорила она и нажала на кнопку отправки сообщения. В этот момент возле печи метнулась какая-то громадная тень. Было видно, как встал и распрямился какой-то мужчина, чья приземистая и бесформенная фигура с трудом разогнулась в плотном жарком воздухе. Он посмотрел на огнеупорное стекло, Зачем-то постучал по нему мясистым согнутым пальцем и стал открывать расположенную рядом железную дверцу. Пламя горячо облизало воздух, мужчина подтянул к себе одну из каталок, стянул безвольное тело, швырнул его в огонь и с громким стуком захлопнул дверцу. В этот момент Софья уже бежала в обратную сторону, не чувствуя под собой ног. Унги уже ложилась спать, когда услышала, что телефон откликнулся звуком пришедшего сообщения. Сначала одного, а потом следующего. Уже через несколько секунд после просмотра следователь Алис вихрем неслась по коридору, дробно стучав в двери коллег, поднимая всех на ноги и летя на улицу. — Толком объясни, что случилось! — крикнул бегущий рядом Нерей. — Просто за мной бегите! Там Софья! — она ткнула в вывеску магазина и понеслась через дорогу. Влетев в магазин, Унге уставилась на скучающего за прилавком продавца. Тот перепуганно поднял на нее глаза и проговорил. «Доброй ночи. Мы алкоголь не продаем ночью? Регистрация у меня есть». «Где подсобки?» — рявнула Унге. Там, икнув от неожиданности, темненький парнишка показал пальцем за свое плечо. Нерей быстро отодвинул его, рванул на себя дверь и оказался в небольшой пыльной кладовке. «И что?» Он сделал шаг назад и посмотрел на Унге. «Какие магазины здесь еще есть?» — спросила женщина у продавца. «Нет, только котельная в этом здании. Все». «Вход где?» — прорычала Унги. «За углом». В тот момент, когда Нерей и унги выходили наружу, подбежали Лашников и Мамыкин. Вчетвером они обогнули здание с разных сторон нашли вход в местную котельную и стали спускаться, гремя шагами по железной лестнице. «Ребята!» — когда они были внизу, из темноты послышался слабый голос Сони. «Ребята, это чудовищно!» Девушка еле поднялась на ноги и трясущейся рукой показала в ту сторону, откуда бежала. «Пожалуйста, быстрее! Он их всех сожжет!» Над городом серой дымкой вился рассвет, В нем ярко цвели синие огни полицейских машин. Иногда тонкая завеса влажного воздуха рвалась истерикой сирен кареты скорой помощи, которая торопилась отъехать от места происшествия. Во все стороны сновали примчавшиеся из Петербурга дополнительные силы. Здесь же ходил мрачный Малинин, который сорвался с больничной койки и приехал, как только узнал о случившемся. «Денис, я вообще что-либо перестаю понимать». Глухо сказал он, подойдя к медикаменту, который уже несколько часов подробнейшим образом фотографировал мертвые тела, скрупулезно составлял протоколы и делал заметки. А я вроде как начинаю понимать, что происходит. Потом, Егор, все потом. Ты подошел к Соне. Я боюсь, что после увиденного она не скоро придет в себя. Солнце попыталось выбраться из-за туч, но увидев страшную картину, сразу спряталось и небо заплакало дождем. Люди, бродившие вокруг страшного места, механически делали свою работу и прекрасно понимали, что их мир никогда не будет прежним.